Глава 13. Или почему нужны антивирусы? Часть 1. Чувство бесконечного падения в пустоту резко прервалось. К счастью, без каких-либо болевых ощущений или других негативных эффектов. Я понял, что не несусь по зеленоватому туннелю из вокселей, а лежу на чем-то темном и смотрю на что-то жесткое. Вернее, наоборот, лежу на чем-то жестком и смотрю на что-то темное. То, что я не ослеп, доказывал белый птичий силуэт, отчетливо видневшийся в поле зрения. Вставать не имелось ни малейшего желания. Вокруг тихо, лишь журчание слышалось где-то вдалеке. Я бы даже подумал о возможности вздремнуть, если бы поверхность, на которой я находился, не оказалась такой неудобной, да еще и холодной. Но имелись все условия, чтобы полежать. Полюбоваться скальной породой над головой, посмотреть на оттенки тьмы проникнуться величием сталактитов, свисающих огромными сосульками, оценить монументальность небоскребов, чьи вершины упирались в каменный свод, врастая в него так, что порода сливалась с бетоном здания, отчего трещины в стенах и черные провалы окон казались частями зловещего улья. — Несуществующий! — донесся до меня крик. — Придурок, что ты опять натворил? Судя по тону, нейтрон немного недовольна тем, что ей не дали героически умереть. И теперь она хотела всем, в частности мне, доказать, насколько неверно данное решение бураве мозги. «Какого черта? Вот скажи, какого черта ты полез? Кто тебя просил? Да я тебя!» Воительница потрясала дробовиком, честно упертым с прошлой локации. Поток угроз, риторических возмущений и прочего непотребства лился широким потоком. А я мысленно успокаивал себя, уж лучше нейтрон будет на меня злиться за спасение, чем я стану ненавидеть себя за то, что не сделал ничего для нее. Не после лотерейщика. Я нехотя уселся и обнаружил, что нахожусь на крыше здания. Не небоскреба, как гигант вдали, но этажей точно больше сотни. Зато строение оказалось не менее потрепано временем. Часть крыши обвалилась, обнажив каменный оскал этажей. Кроме меня на крыше находился глагол, уже прогуливавшийся по краю, а вот нейтрон бушует на крыше соседнего, чуть меньшего здания. Собственно, только по этой причине меня еще не придушили. Даркнет уточнил я с робкой надеждой в голосе. «Мертвая сеть», — подтвердил худшие опасения глагол. «Само собой». Я поднялся и еще раз осмотрелся. С крыши открылся отличный вид на мертвый постапокалиптический город, раскинувшийся в бесконечности. Словно темное отражение города интернета в светлой сети. Только вместо активности и жизни здесь процветала тьма, разруха и холод. Обломки домов, мертвые дроны и боты на улицах, неестественно тихие выцветшие баннеры рекламы и затопленные улицы. С высоты сто какого-то этажа открывался отличный вид на землю, укрытую чем-то маслянисто-темным, на высоту примерно в дюжину этажей. Жижа колыхалась и двигалась, словно под ней проходила своя отдельная жизнь, вот только узнавать подробности не имелось ни малейшего желания. — Резонанс Шумана, — кивнул на маслянистую гладь глагол, — помехи, разъедающие сеть. Источник всех багов и ошибок, которые искажают сетевой мир. Под ними есть канализационные люки. Если прорваться в них, то можно оказаться у костей сети. «Мне больше интересно, как прорваться в интернет, или хотя бы в даркнет», — буркнул я. При попытке связи Наруч с чистой совестью выдавал лишь помехи. Слишком большая концентрация веры. Уйти через картины не получится. Другие пласты реальности? Пока непонятно. Придется играть по местным правилам. Многоэтажки. Взгляд напарника указал на высотку, упирающуюся вершиной в скальный свод. Если подняться наверх, есть шанс, что там мы найдем выход. Через них когда-то уходили теневые, и спускаются сетевые археологи. Но, как понимаю, они опасны, уточнил я грустно. Вместо ответа глагол кивнул на основание здания, откуда до нас пыталась докричаться нейтрон. Маслянистая тьма вокруг бурлила и шла пузырями, мелкими, даже милыми пузырьками, похожими на пупырчатую пленку. Здесь все опасно. Не стоит привлекать внимание, — решил пояснить мысль глагол. Не каждый небоскреб — выход, и не каждый выход откроется нам. Правильный небоскреб мы можем искать долго, особенно без веры. Я пуст. Не, хотя признался глагол. Аналогично. У меня имелась лишь личная вера, но после похода к родителям крохи. Не хватит ни на одно воплощение. Однако... Держим на готове подарки от артефактора. На пару использований должно хватить. Плюс у меня имелось кое-что получше наруч, откалиброванный именно для подобных путешествий. Запуск программного обеспечения, и вокруг наруча разгорелось ровное синее-зеленое пламя, сформировавшее полноценный треугольный щит с острой кромкой. Зрение чуть поплыло, и через миг я уже видел цифровую структуру мира. И как последний штрих, программы для анонимности сделали мою фигуру полупрозрачной. Чем глубже в сеть, тем явственней воплощались изменения. От программ. Глагол на это удовлетворенно кивнул, а нейтрон, чуть успокоившись, вновь попыталась докричаться до нас с края своего здания. «О чем вы шепчетесь? Давайте, перебирайтесь сюда! Нам нужно выбираться! Куда бы нас ни забросило!» Жижа отреагировала на крик, выдав новую порцию пузырей. Это заметила и нейтрон. С явной неохотой она умолкла, и матерясь сквозь зубы отступила от края здания. Насчет того, чтобы перебраться, проще сказать, чем сделать. Хотя и тут все не безнадежно. Между большинством домов перекинуты мостки, начиная от хлипких конструкций из нескольких наспех связанных элементов и заканчивая вполне основательными мостами. Наследие теневых, оставшиеся после их выживания, здесь во время черного месяца. Вот только с тех пор прошло уже восемь лет, и материал, пусть он и цифровой, износился. Так что даже ближайший мост, который вел к дому, где обосновался нейтрон, выглядел пожеванным и дышащим наладом. Мы с глаголом переглянулись и, указав жестами нейтрон на место встречи у моста, двинулись к пролому в крыше. Спрыгивать вниз на камни не имелось ни малейшего желания, но двое крепких мужчин без лишних слов сумели спуститься вниз без риска. Само же помещение совершенно не впечатлило. Мы оказались в разбитом офисе, причем настолько паршивого качества, что здесь имелись кабинки для работников, которые архив системы обозвал учетными сетевыми аккаунтами работников. В каждом из закутков располагалось множество шкафов, папки и документы, хранившиеся на сервере экраны со старенькими кассетными видеомагнитофонами, устройство для просмотра видео. Плюс несколько устройств, в которых при некоторой сноровке можно опознать специализированные программы. Вот только времени рассматривать все это у нас не имелось. Мы на одном дыхании проскочили десяток этажей по лестнице, суть интернет-кабель, и окраем краем сознания успел удивиться, что не встретил ни одной двери на пути. Почему? А затем мы добрались до моста. Он оказался перекинут с балкона здания, обозванного системой. Официальная страница предприятия Собака, решетка, символ доллара, а звездочка на другой подобный балкон. Плюс отпал вопрос, куда делись двери. Мосты оказались собраны из творог, подсвечивавшихся, как антивирусы. Они были соединены плотными мотками скотча, которые система обозвала адаптерами. — Как же долго вы копаетесь? — нейтрон уже ждала нас на другой стороне моста, но перебираться не спешила. Да и обращалась она к нам пусть и громким, но шепотом. — Отвлеките их! Под их подразумевались несколько существ, похожих на пауков, скалопендр, жуков и прочих насекомых, которые были словно сплетены из тьмы и помех. Эти мелкие тварюшки неспешно ползли по зданию, где находилась нейтрон, старательно заглядывая во все трещины клапки и выбитые окна. Девушка нервно провожала их дулом дробовика, но благоразумно не спешила стрелять. Бурлящая внизу жижа неспешно лопалась, выпуская наружу новых существ, которых система обозвала «искаженными информационными ботами». Если я правильно помню слухи об этом месте, это искаженные резонансом Шумана исконные жители сети. Сейчас самые мелкие. Разведка, чтобы выяснить, откуда шум. Но если нас заметят, то могут появиться спамботы, вирусные программы, НПС из игр, программы-помощники на сайтах или голосовые помощники. Целая куча мелких программ, которые раздражают или помогают в сети, а здесь нацелены на получение пусть мимолетной, но самое что ни на есть истинной веры в момент убийства живого существа. — Феникс! — кивнул глагол на моего помощника. Повинуясь моей воле, Хугин снизился и стремительно проскользнул мимо поисковых жуков. Атаковать я специально не позволил, не зная, как искаженные боты повлияют на питомца. Они среагировали мгновенно. Часть, расправив крылья, полетела за ним, а другая, шелестя лапками и хитином, перебралась на ту сторону здания, куда завернул Феникс. Нейтрон воспользовалась возможностью и рванула в нашу сторону. Я нервно стиснул рукоять нога, на которой верно остался со мной. Одновременно с облегчением отметил, что скорость феникса оказалась на порядок выше, чем у ботов, и питомцу удалось оторваться. При этом я наблюдал за пузырями, а они стали больше, чуть ли не полметра в диаметре, и медленно, но верно увеличивали размер. Тихо и быстро. Тоже увидев возникшую проблему, приказал глагол, подготавливая табельный игольник. «Выйдем с другой стороны здания». Если хотим выжить в мертвой сети, главное — сохранять анонимность. В этот раз даже Нитрон не стал спорить, спора оценив ситуацию и поспешив прочь с открытого места. Еще три этажа через офисные помещения мы преодолели на удивление быстро, разве что не отпускало ощущение гнетущей пустоты. Это чувство лишь усиливалось при взгляде на офисы, которые покинули словно несколько дней назад. Никакой пыли, грязи, разрухи или даже бардака. Просто давящая тишина и запустение. Куда теперь? К ближайшей многоэтажке? Проверять? Когда до моста оставался этаж, уточнил я шепотом. Нет, у теневых я достал карту и актуализировал ее в архивах критиков. Нам нужно в другую сторону. Сухо отрезал глагол и погладил Брауни, которая велась у его уха, — Несуществующий, за тобой разведка. Нейтрон, следишь за тылом. — Учись, несуществующий. Вот что значит думать головой, — обрадовалась нейтрон. — Было обидно. У меня тоже имелась карта из красной комнаты. Но говорить я ничего не стал, дабы не подрывать авторитет глагола нашего лидера. Вместо этого выдвинулся вперед. Цифровая защита автоматически превратила меня в разведчика, а возможности Феникса позволили осматривать целые области. Похоже, мне предстояло на собственной шкуре прочувствовать, в каких условиях в течение месяцев выживали теневые. Я первым перебрался в следующее здание и осмотрел этаж-вход. Снова офисы. В каждой кабинке находились кульманы со множеством чертежей, циркулей, транспортиров и логарифмических линеек. Отражение чертежных и конструкторских программ. В проломе пола на следующем этаже я заметил калькуляторы, счеты и, конечно же, таблицы. Целые кучи таблиц. Бухгалтерские программы. К моменту окончания первичной разведки мост преодолели глагол и «нейтрон». Я готовился отправиться в разведку по этажам, но глагол жестом остановил меня, а Брауни окутала руку напарника роем наботов на манер «перчатки». Стоило критику коснуться стены, как мелкие металлические иглы пронзили камень. Я сначала растерялся, но стоило всмотреться в информационную часть происходящего, как я понял. Брауни подключилась к системе здания, что позволило подробно просканировать его на наличие опасностей и выбрать оптимальный маршрут для дальнейшего движения. Умно. Этажи мы преодолели вслед за киберзмейкой. Еще офисы, только расчетные принадлежности исчезли, но таблицы остались. Теперь их заполняли не цифры, а текст. Административные программы. При этом планировка практически не отличалась. Кабинки 1С и почты неизменны. Будь я здесь для промышленного шпионажа, то мог бы покопаться в поисках ценностей. Но нам было не до того, и мы буквально за пару минут проскочили от корпоративное кладбище надежд и устремлений. Со вторым зданием история повторилась, и со следующим, и так далее. Разве что добавилось несколько дополнительных пунктов. Мы таились внутри при обнаружении у основания здания бурления тьмы, пока оно не успокаивалось или искали пути отхода. Если замечали даже малейшую странность или аномалию в здании, искали обход. При отсутствии оного возвращались и двигались другим маршрутом. Долго. Нудно, но безопасно. Первой монотонность не выдержала нейтрон. Никому конкретно не обращаясь, она высказалась. Только подумать, лишь 4% теневых выжило. И смотря на весь этот бардак, я понимаю, почему. Мы как раз наблюдали, как несколько жуков из черных помех в данный момент разгрызали стену одного из домов серверов. После этого даже не верится, что в реальности удалось обойтись без массовых смертей, разрушений и прочей анархии в черный месяц. Настоящее чудо. Мы остановились на крыше сервера госучреждения, здесь оказалось все разрушено и разграблено до основания, так что даже представить, как оно выглядело изначально, было затруднительно. Софт, который здесь использовался, явно являлся жизненно важным для теневых а само здание оказалось невысокое, но с одним важным достоинством — очень крепкими стенами и почти полной шумоизоляцией. — Не чудо, — бросил глагол. — Обойтись не удалось. Здание под напором жуков не выдержало, большой кусок камня совершенно беззвучно отломился и рухнул в жижу без малейшего всплеска и волн. Казалось, словно тьма поглотила фрагмент кода как лакомство. Меня передернуло, и я переключился на информационный фильтр. Зрелище оказалось нерадостней. Резонанс Шумана даже в этом спектре был темен и пугал непроницаемостью. Единственное, что хоть как-то могло с ним в этом поспорить — мост. Он тоже был непроницаем для взгляда в фильтре информационных потоков, но в отличие от резонанса Шумана имел тусклый серый цвет.